из которой вылез Харлова. Гонщик снял шлем, взглянул на свою машину и покачал головой. В голосе Макклпина, когда он заговорил, не было горечи, злости или обвинений, лишь едва заметная отрешенность. «Ну что ж, Джонни, выиграть все гонки не удавалось, но, но «Уж никак не на такой машине».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 Разошлись и болельщики, и официальные лица. У входа в зону Коронадо, глубоко засунув руки в карманы габардинового кофейного цвета костюма, одиноко стоял, погруженный в безрадостные мысли, маховый тум. Он, однако, был не так одинок, как ему казалось.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 Но вот тишину нарушил какой-то звук. Это был густой рев двигателя гоночной машины. И вскоре из темноты с включенными фарами вынырнула Горнадо. Сбросила обороты и убавила ход возле базы в кольяре и наконец остановилась перед въездом в зону Горнадо. Из машины выбрался Джейкобсон и снял шлем. «Ну что?» – спросил Маклкин. «На машину валить не ничего». Голос сучает, что-то все нейтрально, но взгляд был корючим. «Летает, как ветер». «Наш Джонни – человек с воображением». Тут мистер Матулкин ошибкой водителя все не объяснишь». Макклкин заколебался. Тот факт, что Джейкобсон прокатился по кольцу и двигатель работал без сучка, без задоринки, сам по себе еще ничего не доказывал. Ведь скорость езды ничего общего не имела со скоростью, на которой гонял коронаду Харлоу. Опять же, возможно, что двигатель начинал барахлить при максимальном нагреве,